Глава шестая Каждый год на Пасху Симон, сын Андреса, задавал пиршество для жителей города. Они съезжались в форумы во вторник после обедни и оставались до четверга. Кристин никогда не любила этих пирушек. Но Симон и Рамберг от души веселились, и чем больше бывало шуму и крику в доме, тем лучше, на их взгляд, удавался праздник.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 Я вижу, сестра моя, что здесь одной лишь тебе нечем утолить жажду. Она, смеясь, переподнялась на локти и взяла кубок. Потревоженный малыш поднял сердитый рев. Продолжая насвистывать, Симон сел на скамью, рассеянно прислушиваясь к разговору. Секреты Кристин беседовали о детях. Рамберг молча крутила в руках вертушку Андреса. Мужчины у стола перебирали струны гусли, пробуя звук.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 Кристин замерла, точно пораженная громом, прижимая к себе сына. А тем временем в ее голове лихорадочно проносились мысли. В ту весну у Эрланда недолгое время хранилась печатка Симона. От имени обоих свейков Эрланд вел переговоры с монастырем в Нидерхолме о продаже складского помещения на острове Вэй, которое было прежде собственностью Лавренса.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 издевательски бросил Эрланд и так пришпорил коня, что Симон шарахнулся в сторону. А Эрланд во весь опор поскакал прочь из усадьбы. Посреди двора Симон столкнулся с Кристин. Она была уже в плаще. Рядом шел Геута с дорожным мешком в руках. Рамберг провожала сестру. Мальчик на мгновение, испуганно и растерянно, поглядел на дядю и тут же отвел глаза.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 Он видел, что она опечаленная, оскорблена до глубины души. Вечером, когда супруги остались одни в большой горнице и раздевались, собираясь на покой, а дочери уже сладко спали в своей постели, Рамборг вдруг спросила. «Разве ты ничего не знала об этом, Симон?» «Нет». «Разве ты знала?» — настороженно спросил Симон. Рамборг отступила на несколько шагов,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 Турбьёрк не догадалась искрести сажу со стены к приезду гостей, а я позабыла напомнить ей об этом. Рамберг обтерла башмак, он был от самой нарядной пары Симона с длинным носом и красным каблуком. Потом подняла с полу второй башмак и сложила их в ларь для обуви. Но Симон заметил, как сильно трясутся ее руки. Тогда он подошел к жене и привлек ее к себе.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 Отчего же, коли жизнь надоела? Хозяйка и ее дети, которые оказались тут как тут, усложливо рассмеялись. Старшие вдруг решили подбросить в очаг поленьев, принести гостю пиво. Младшие избились в кучку у двери. Они привыкли, что хозяин формы никогда не приезжает к ним с пустыми руками.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 С Эрландом он еще успеет повстречаться. То, что он намерен ему сказать, он скажет в присутствии Гэуте. Ему не в дважды возвращаться к этому разговору. Пока хозяйка готовила еду, слуга Симона Сигерт пристроился рядом с ней в поварне. Ох, распутится, а тут еще сам хозяин точно белины объелся. Обычно Симон, сын Андрес, охотно выслушивал все местные сплетни, которые удавалось выведать его слугам, пока не гостели в Дюфрине. У Симона в служении всегда был один, а то и несколько уроженцев рео Когда Симон приезжал в отцовское имение, они сами набивались к нему на службу. Все знали, что он хозяин великодушный, щедрый, любит острое словцо и не чванится перед своими слугами.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 чтобы Эрлинг подозревал об их соучастии. Но Симон вспомнил, что Эрлинг назвал имена сыновей Хавтура и еще посоветовал ему просить у них помощи, потому где, что их близкие друзья зависят от его молчания. Сыновья Хавтура были двоюродными братьями Ульва, сына Сакса и Хельги, «Где голова, там и руки».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 Стоило кому-нибудь завести разговор о заговоре, как Эрланд умолкал, точный язык проглотил, как видно именно потому, что страшился сболтнуть лишнее. Симон догадывался, что Эрленда терзает жестокий, почти ребяческий страх нарушить клятву, ребяческий потому, что он сам же выдал весь заговор своей потоскухи, но, судя по всему, Эрланд вовсе не считал, что это пятнает его честь».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 а потом заговорил и Гюдмунд, никогда прежде Симон с Гюрдом не допускали возражений со стороны младшего брата. Но с тех пор, как молокосос женился на собственной любовнице, которая до этого была сожительницей священника, он раздобрел и вот так и распирал от спеси и самоуверенности. Симон едва сдерживался, глядя на Гюдмунда.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 Ему минуло бы теперь четырнадцать дим. Когда и Андрес достигнет возмужалости, Симон станет немощным стариком. Халфрид, Халфрид, тебе не очень-то сладко жилось со мной. Видно, не безвинно терплю я то, что выпало на мою долю. сын Николауса поплатился бы жизнью за свое легкомыслие, и Кристина вдовела бы теперь в Йорюнт городе.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 Эрланд стоял, держась за сидельную луку и глядя в землю. — Ты ехал быстро, — добавил он, — как бы для того, чтобы нарушить тягостное молчание. — Нет, постойте, — остановил Симон юношей, который тронули было лошадей. — Вы тоже должны услышать, что я скажу. — Печать, которую ты видел на письме о принадлежала моему брату.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 «Я думал, что могу положиться на родного сына», — пылко возразил Эрланд. «Да у меня не оставалось выбора. Не отдай я письмо Геуте, его отобрал бы при обыске до короля». Симон решил, что длить споры бесполезно. Но все-таки не удержавшись, сказал. «Мне стало неприятно, когда я понял, что думала обо мне мальчик эти четыре года. Ты всегда был мне люб, Геуте»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 Я не стану отпираться, что подумал. Вам должно было показаться, что я подумал то, что не должен был думать, сохраняя хоть каплю здравого смысла, потому-то я понимаю, что ты должен таить на меня обиду. Конями месили ногами грязный снег. Эрланд помедлил с ответом, но когда заговорил, голос его прозвучал вполне мягко и дружелюбно.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 Но Симон прервал ее. «Час уже поздний, моя Рамберг. Пожалуй, сейчас не время рассказывать саги. Я вспомнил теперь, что было с девушкой, которую ты назвала». Рамберг молча подоткнула пряжу под зубья Берда и, переждав мгновение, снова заговорила. «А помнишь ли ты сагу, которую рассказывал мой отец? О Тристане Прекрасном и Зольде Белокурой,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 «Вот как!» «Есть такая пословица?» «Что ж, наверное, так оно и есть». Он легко провел рукой по бледной щеке Рамберг. «Но если мы думаем сегодня уснуть, пора ложиться в постель», — устало добавил он. Рамберг вскоре забылась сном. Симон высвободил руку, на которой покоилась ее голова —